Дорогие друзья, позвольте предложить вам новую книжечку Не продавайте жемчужное ожерелье. Это не повесть, не сборник рассказов, не путевые заметки. Это скорее беседы по душам с теми, кто делает первые шаги к храму. Всегда считала и читать буду своих читателей друзьями, и слушатели тоже друзья. Итак, приглашаю вас к дружескому разговору. Конечно, по душам. Разве с друзьями можно говорить по-другому? Ваша Наталья Сухинина. Ничего не знаю. Долго собиралась сходить в церковь, но как-то всё не получалось. А тут вдруг получилось, сходила. и плакала потом горькими слезами от обиды и досады. Спросить ничего нельзя, старухи злые, туда не встань, отсюда уйди. Что я виновата, что ничего не знаю? Этот отрывок из письма напомнил мне слово проповеди одного московского священника. Прошу вас, никогда ни о чём не спрашивайте в церкви старушек. Они бывшие комсомолки и сами ничего не знают. Действительно. Моя собственная практика не такая уж большая, как хотелось бы. убеждает, прав московский батюшка. Ставишь свечку, а чтобы прочнее стояла она в ячейке на подсвечнике, слегка оплавишь её нижний конец. Подойдёт неприветливая бабуля, платок на самых глазах, взгляд из-под платка колючий, вырвет свечку и пробормочет неприветливо: "Что делаешь? Нельзя ни не свечки подпалять, грех, или на счёт левой руки улечит. Левой рукой свечку? Ты что, с ума сошла?" Помню, одна бабулька, едва зайдя в храм, Во все уши не отчитала молоденькую девочку без платка, а через пару минут напала на пожилую женщину, дескать, место это для мужчин, не стоит тут. Ох, как понятно полученная в церкви обида. Как долго не забывается она, и ноги никак не хотят свернуть второй раз на дорожку, ведущую к храму. Но мы должны понимать, что в каждом месте есть свои, если не законы, то хотя бы правила. которые нужно выполнять, и такие правила есть и в церковной науке. Лучше выучить их накануне, чтобы самому без лишней опеки и нравоучений ориентироваться под сводами православного храма. А я, в свою очередь, постараюсь помочь вам своими советами. Приходите в храм пораньше, минут за 20 до начала службы. Тогда вы и встанете поближе, и время будет приобрести свечи. Надо ли их обязательно покупать? Конечно, к вам никто не подойдёт и не потребует этого. Но свеча малое жертва на храм, и каждая наша лепта с благодарностью принимается Богом. А потом, раз уж пришли в церковь, как не поставить свечу перед святыми иконами, как не помолиться и не попросить. С маленькой восковой свечечки и начинается наше практическое христианство и наша благотворительность. Хорошо бы одну свечу сразу поставить к праздничной иконе. Она всегда посреди церкви на аналое, в четырёхугольном столике с пологой доской. Икона того праздника, который сегодня отмечается. Праздников много, иконы на аналое постоянно меняются. Иногда стоите в храме, а сзади протягивают вам свечечку с просьбой передать к празднику. Теперь знаем, это в центр храма, к аналою. Свечи можно поставить к образу Спасителя и Богородицы. В каждом храме есть такие иконы. К иконам мы ставим свечи о здравии наших родных. Кроме Спасителя и Пречистой его матери, на иконах изображаются святые. Им мы тоже молимся о здравии. Святых в русской православной церкви много, и каждый имеет свой дар, свою особенность. Николай Угодник, он же чудотворец. Ему обычно молятся о путешествующих. Целитель Пантелеймон. Его способность исцелять наши недуги известна хорошо. И он креститель при тече. После молитвы ему проходит главная боль. Сергей Радонежский помогает в учёбе. Иан Златоуст утешает в отчаянии. Георгий Победоносец охраняет жизнь воинов на поле брани. Священномученик Киприан и мученица Устиния спасают от колдунов, экстрасенсов и прочей тёмной силы. Теперь перед иконами затеплялись наши свечи. Пришло время подойти к месту в храме, которое называется кону, прямоугольный подсвечник с распятием. Именно сюда ставятся свечи об упокоении наших близких. Вам не повезло, в подсвечнике нет свободного места, и вы растерянно держите свечу в руках. Ничего страшного. Положите её аккуратно на подсвечник, служитель спустя время поставит её в освободившуюся лунку. Ставить свечу только правой рукой? Если она вдруг потухла жди несчастья, а палить нижний край её смертный грех? Всё это около церковной чушь и никакого отношения к правде не имеет. Свечу поставили, а служба ещё не началась. Как хорошо, что мы пришли пораньше. У нас есть время подать поминальную записку. В каждом храме есть так называемый свечной ящик. Там продают свечи, и там принимаются записки. Обычно где-то неподалёку есть стол, на нём карандаши, листочки бумаги. Спокойно, не торопясь, разборчиво напишите записку. В ней не должно быть больше 10 имён. Записки бывают о здравии и о упокоении. Имена в них пишутся в родительном падеже: Георгия, Марии и так далее. Если имя светское, в записке надо писать церковное. Не Юрия а Георгия, не Артёма, а Артемия. Ребёнок до 7 лет называется младенцем, младенца Павла, а после с 7 до 15 – отроком или отроковицей. Ни фамилии, ни отчества, ни титулы, ни профессии в записках не пишутся, а вот воина, монаха, болящего, путешествующего добавить надо. Если записка о упокоении, до 40 дней пишется новоприставленного – Если в этот день у усопшего памятная дата, именины, день рождения, пишем приснопамятного. Также пишем убиенного. Не пишутся в записках самоубийцы. Не подаём записки за святых. Мы просим их молить. Они за нас молятся, а не мы за них. Записки подаются только за крещённых. За некрещённых церковь не молится. Ну вот и свечи затеплены, и записки поданы. Начинается служба. Осияним себя крестным знамением и встанем, справа мужчины, слева женщины. Такой порядок. И если муж с женой пришли на службу, придётся ненадолго разлучиться. Давайте вспомним, как креститься. Не торопитесь махать руками. Знаем, знаем, не случайно батюшки в пропостях часто рассказывают, как следует правильно осенять себя крестом, и напоминают слова Евангелия от Луки: верный в малом и во многом верен. Сложенные вместе три первых пальца правой руки символизируют единство Троицы. Два других мы плотно пригибаем к ладони символ двух природ божественной и человеческой Иисуса Христа. Сложенными перстами сначала касаемся лба для освящения ума, затем чрева для освящения чувств, потом правого плеча и левого для освящения телесных сил. Перекрестились. Теперь небольшой поклон. Почему мы изобразили на себе крест, теперь ему поклоняемся. Кстати, обратите внимание, какого цвета сегодня облачение у священнослужителей. Все цвета радуги в их гамме. В белом служит батюшке Рождество, Богоявление, Вознесение, Преображение, Благовещение. Пасхальное утреня тоже начинается в белом. Это символ божественного, нетварного света. В красном служат на Пасху и до Вознесения. Красный цвет символ Божьей любви к человеческому роду. Но это ещё и цвет крови, поэтому в красных облачениях проходят службы в честь мучеников. Жёлтый, золотой, оранжевый цвет славы, величия, достоинства. В воскресные дни, в дни Господа Царя, славы, служба проходит в жёлтых облачениях. а также в дни памяти пророков, апостолов, святителей. В зеленом служат на Троицу и в вербное воскресенье. А вот если праздник Богородицы, Рождество ее, Успение, тогда в голубом. Цвет неба. Он соответствует учению о Божьей Матери, вместившей в себя небожителя. Ну а в дни Великого Поста, конечно же, в черном. Цвет плача и покаяния, отречения от мирской суеты. Вот так – Только по цвету облачений священников можно определить, какой сегодня праздник. Но лучше приобрести церковный календарь, где указаны все праздники, дни постов, месяцы слов, слова ремен и многое другое. Бывает, по сложившимся обстоятельствам нам надо подойти к батюшке и решить с ним какую-то проблему, уточнить день именин, пригласить на освящение дома, спросить что-то богословское. Как обратиться к нему? Ведь наше светское обращение «господин» или «товарищ» не подходит. Да и к стоящей за свечным ящиком женщине тоже надо как-то обратиться. Ничего хитрого здесь нет. Христиане — одна семья, а в семье все друг другу родные. Поэтому наилучшее обращение к мирянам — брат и сестра. А если женщина пожилая или жена батюшки, то матушка. А вот священник — батюшка или отец». Ну если отец, добавляем имя. Отец Пётр, отец Иоанн. К диакону обращаемся. Отец диакон. К настоятелю храма или монастыря. Отец настоятель. Иногда говорят святой отец. Не надо бы, ведь святость человека познаётся только после его смерти. Некоторые новички наблюдают, как в храме к батюшке подходит то один прихожанин, то другой, складывают руки, А сами подойти боятся, конфузиться, вдруг что-то не так, вдруг заругают. Это благословение. И подходить под благословение для всех нас существенная, духовная поддержка. Опять же, нет здесь ничего мудрённого. Благословение имеет несколько значений. Первое приветствие. Поздороваться со священником за руку имеет право только равный ему пасану. Все остальные у него благославляются. Для этого кисти рук нужно сложить вместе ладонями вверх. Правую поверх левой, принять в них благословляющую руку и поцеловать, облизнуть её в знак почтения к священному сану. Можно ли подойти к батюшке под благословение вне храма, на улице, в гостях? Можно. Приветствие это лишь одно значение благословения. Второе разрешение, дозволение на путьствие. Батюшка, благословите, и дальше уже изложить саму просьбу. Пока стоим на службе, тоже получаем благословение. Каждое утро, взойдя на солею, небольшое возвышение перед иконостасом, священник возглашает: "Благословение Господне на вас!" или произносит: "Мир всем!". В ответ мы смиренно преклоняем голову, а вот рук не складываем, ведь батюшки рядом нет. Закончилась служба. Всем, кто подавал записки, можно опять подойти к свечному ящику и получить просфору белый пшеничный хлеб, выпекаемый на дрожжах с добавлением святой воды. Просфора слово греческое, означает оно приношение. Было обычаю у первых христиан приносить из дома хлеб для совершения таинства причастия. Сейчас просфоры пекут в пекарнях при храмах. Во время литургии из просфор вынимаются частицы в память тех, кого мы поминаем в своих записках. И после того, как частицы вынуты, просфора возвращается к нам. Это святой хлеб, и вкушать его надо натощак со святой водой и молитвой. Вот текст молитвы: Господи Боже мой, да будет даръ твой святый, просфора и святая твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего. в укрепление душевных и телесных сил моих, в оздравие души и тела моего, в покорение страстей и немощи моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. После утренней службы в храмах служатся молебны. Что такое молебен? Краткая молитва о конкретных наших нуждах. Коротенько да горяченько учил нас преподобный Амвросий Оптинский. Вот как раз на молебне и помолимся. Заболели? Помолимся о недужных. Задумали важное дело? Попросим помощи Божией. Отправляемся в путь? Есть напутственный молебен. Заказать молебен можно всё за тем же свечным ящиком, где мы покупали свечи и оставляли записки. Надо только указать имя того, за кого молебен совершается. Существует такая практика: закажут молебен и уходят домой. Конечно же, луча статься и помолиться вместе со священником. Есть ещё молебны и общенародные. Церковь молится при ненасти или при засухе, есть новогодний молебен, есть молебен от нечистых духов, есть от недуга пьянства, но особенно надо помнить о благодарственных молебнах. Помог Господь, выбери время, приди в храм, отслужи молебен, поблагодари. Детей приучить неплохо. Сдал экзамен в школе. Давай сходим, закажем молебен, например, преподобному Сергию Радонежскому. Он ведь у нас помогает в учении. День, когда мы были в храме, не напрасно прожитый день. Мы поминаем родных и близких, участвуем в богослужении, молимся за тех, кому плохо, и благодарим за Божью милость. Мы учимся смиряться и быть лучше, учимся каяться и радоваться, терпеть и ликовать. И не надо растерянно смотреть по сторонам, конфузиться и тем более гневаться, если вдруг что-то сделали не так и получили за это не так сверх меры. Давайте будем стараться на лучших образцах, привелитливых бывших комсомолов, сносить чужую брань и чужую невоспитанность. Но можно и совсем с другого бока посмотреть. Разве заслуживаем мы почтitelного поклона и распростёртых объятий, если Почти прожив жизнь, всё как-то не удостожились одолеть простую церковную таблицу умножения, потратив пропасть сил и пропасть времени на одаление высшей математики, нашего суетного бытия, её хитроумных логарифмов и утомительного извлечения корней.